Глава 12. На бледно-голубом небе поднималось солнце, и братья как раз выходили из храма после службы, когда маленькая кавалькада, возглавляемая сестрой Магдалиной, подъехала к сторожке аббатства. Это был канун дня перенесения мощей святой Уиннифред, и никакие смерти, убийства, похищения и другие бедствия не могли нарушить установленный церковью распорядок. В этом году не будет торжественного шествия из приюта святого Жиля, что на окраине Форгейта, с перенесением оттуда мощей святой Уинифред на алтарь в монастырской церкви, где они теперь хранятся постоянно, зато отслужат праздничную мессу, и в течение целого дня паломникам будет открыт доступ к ковчегу святой, чтобы они могли высказать свои просьбы и попросить ее заступничества». Паломников на этот раз было не очень много, но все же странноприимный дом оказался почти полон, и брат Деннис хлопотал, чтобы всем хватило провизии, а брат Ансельм занимался новой музыкой, которую написал в честь святой Уинифред. Ученикам и послушникам вряд ли было известно об ужасных событиях, которые последние дни будоражили город и Форгейт. А молодые монахи, даже те, кто дружил с братом Эльюриком, и был глубоко потрясен его смертью, почти забыли о нем в предвкушении праздника, который обещал принести с собой дополнительные блюда к трапезе и прочие удовольствия. Настроение брата Котфаэля было иным. Как он не старался сосредоточиться на литургии, все время отвлекался, мысленно возвращаясь к вопросу, где могли прятать Джудит Перл и была ли смерть бертрада просто несчастным случаем, как казалось на первый взгляд, или, если вспомнить череду мрачных событий, предшествовавших этой кончине, то было убийство. Но зачем было убивать парня, и кто лишил его жизни? Похоже, и сомнений тут нет, что Бертред — убийца брата Ильюрика. Однако все говорило за то, что он не похищал свою хозяйку, наоборот. Пытался сам, в одиночку, найти Джудит и освободить, чтобы заслужить право на ее благодарность. Сторож, конечно, говорил правду, рассказывая о том, чему был свидетелем. Бертред свалился с бруса под окном, шум поднял на ноги Мастифа. Тот погнался за Бертредом, который со всех ног понесся к реке и получил на бегу удар по голове. Но только один удар а на теле, вытащенном из воды на другом берегу, была еще одна рана, более серьезная, хотя тоже не смертельная. А что, если кто-то столкнул Бертреда в реку этим вторым ударом после того, как сторож отозвал собаку? Но если так, то кто мог это сделать как непохититель, встревоженный вмешательством Бертреда и желавший скрыть следы своего преступления? Вивиан Хинде, уехавший в Фортон, стадам помогать отцу? Вполне возможно. Скоро выяснится. Если до полудня он не вернется, а у городских ворот его ждет стража, Хью пошлет за ним своих людей. Катфаэль дошел в своих размышлениях как раз до этого места, когда монахи стали выходить друг за другом из храма на свет утреннего солнца и увидели, как в ворота у старожки. Въезжает сестра Магдалина на своем старом гнедом муле, который шел неторопливым и уверенным шагом. И у наездницы был тот же, что и всегда, вид исполненного спокойствия человека, который никуда не спешит и не терпит суеты, но замечает все, что происходит вокруг. Рядом со стременем сестры Магдалины шел мельник, ее доверенное лицо и помощник во всех ее делах, Рядом с этой женщиной, наверное, всегда будет мужчина, готовый выполнить любое ее пожелание. За ними шагал еще один мул, рослый, белый, и когда он прошел подаркой ворот, все увидели, что на нем тоже сидит женщина, но не в рясе Бенедиктинки, а в темно-зеленом платье с наброшенным на голову шарфом. Высокая, стройная женщина – державшаяся в седле прямо и с большим изяществом. Благородный наклон ее головы показался Катфаэлю удивительно знакомым. Он остановился так неожиданно, что шедший за ним следом монах налетел на него и тоже замер, да и аббат, возглавлявший процессию, вдруг застыл на месте от удивления. И так вдова Перл вернулась, вернулась по собственной воле когда захотела, спокойная, не очень сильно изменившаяся, вернулась, вызвав общее смятение. Она была бледнее, чем когда Катфаэль видел ее последний раз. От природы кожа у Джудит была тонкой и прозрачной, похожей на перламутр, но сейчас она стала более тусклой. Веки слегка припухли, как если бы женщина мало спала и приобрели бело-голубой оттенок, как у снега. Однако держалась она спокойно и безмятежно, прекрасно владела собой и не опустила глаз, когда все устремили на нее вопрошающие взгляды. Мельник Джон подошел, чтобы помочь ей спешиться. Джудит оперлась руками о его плечи и спрыгнула на булыжник большого монастырского двора с легкостью, явно противоречащей ее утомленному виду. Аббат Радульфу, придя в себя, Двинулся ей навстречу, но она опередила его, подошла первой, поклонилась и поцеловала его протянутую руку. — Дочь моя! — радостно произнес потрясенный аббат Радульфус. — Как я рад видеть тебя живой и невредимой! Мы очень волновались! — Мне сказали, святой отец, — ответила Джудит тихим голосом. — И я казню себя за это. Бог свидетель, я не хотела никого тревожить и мне очень жаль, что я столько хлопот причинила вам, милорду-шерифу и многим добрым людям. Я постараюсь оправдать их. О, дитя мое, труд, исполненный добровольно, не требует оплаты. Ты благополучно вернулась домой, ты здорова, чего же больше? Но как это получилось? Где ты была все это время? Милорд... После минутного колебания, вздохнув, промолвила Джудит. «Как видите, со мной ничего дурного не произошло. Просто я бежала от бремени, которое мне стало слишком тяжело нести одной. Простите, что никого не предупредила, но я неожиданно почувствовала, что должна так поступить. Мне необходимо было тихое место, где я бы могла спокойно подумать» а сестра Магдалина как-то обещала дать мне приют, если у меня возникнет потребность уйти на время от мира и успокоить свое сердце. Я бежала к ней, и она не оттолкнула меня». «Значит, вы едете от Готриксфорда?» — удивленно воскликнула Аббат Радульфус. «Все это время, что тебя искали, ты была там, в безопасности и покое? О, хвала Господу!» и никакие известия о поднявшемся здесь переполохе не дошли до твоих ушей. «Ни единого слова, милорд!» — решительно вмешалась сестра Магдалина. Она сошла с мула и неторопливо приближалась к оббату, разглаживая полной красивой, хотя и стареющей рукой складки своей рясы, помявшейся в дороге. «Мы живем оторвано от мира и редко испытываем желание общаться с ним». «Новости идут к нам очень долго. С тех пор, как я была здесь в последний раз, ни один человек из Шрусбери не приходил к нам, только вчера поздно вечером зашел случайно по пути какой-то мужчины из Форгейта. Вот я и привезла Джудит домой, чтобы положить конец всяким толком и успокоить всех». «Надеюсь, с твоей помощью она сама тоже успокоилась после всех тревог, заставивших ее прятаться у тебя» сказала Аббат, вглядываясь в бледное, но дышавшее умиротворением лицо молодой женщины. «Три дня — не такой уж долгий срок, когда речь идет о том, чтобы вылечить душу». Джудит взглянула Аббату в лицо своими большими серыми глазами и едва заметно улыбнулась. «Благодарю вас, святой отец. Ко мне, слава богу, снова вернулось мужество. Я уверен, что лучшего советчика». «Ты бы не нашла», — тепло промолвил Аббат. «И благодарю Господа, что все наши страхи позади». Наступило короткое молчание, во время которого остановившиеся было монахи зашевелились, они тянули шеи, выглядывали из-за плеч впереди стоящих, желая получше рассмотреть эту женщину, которую считали исчезнувшей, которую искали, о поисках которые шептались, как о деле, имевшем привкус скандала, и которая теперь вот вернулась незапятнанная, сопровождаемая субприорессой обителей бенедиктинок, что, естественно, отметала напрочь всякие подозрения и заставляла тем самым замолчать всех злопыхателей, вернулась, явив миру свое неколебимое самообладание и достоинство. Даже приор Роберт, настолько забылся, что стоял, уставившись на Джудит, вместо того, чтобы властным мановением руки отправить братьев заниматься своими делами. — Может быть, отвести Мулов в конюшню, пока ты немного отдохнешь и подкрепишься, — предложил Аббат. А я немедленно пошлю в замок сказать шерифу, что ты опять с нами, что все окончилось благополучно. Тебе следует повидать его как можно скорее и объяснить ему свое отсутствие, как объяснила мне. «Я так и собираюсь сделать, милорд», — сказала Джудит. «Но сейчас я должна идти домой. Моя тетя, мой кузен и все мои домочадцы беспокоятся обо мне. Пора положить конец их страхам. Я немедленно пошлю в замок сообщить Хью Берингеру. Он может прийти ко мне или послать за мной. Я сразу приду к нему». Просто по дороге в город мы никак не могли проехать мимо вас и не поговорить с вами. Вы поступили разумно. Я благодарен вам. Сестра, я надеюсь, ты будешь моей гостьей, пока ты здесь. Сегодня, я думаю, мне лучше пойти с Джудит и убедиться, что она благополучно вернулась к своей семье, а также выступить в ее защиту перед шерифом, если в том будет необходимость». Представитель власти может оказаться менее снисходительным, чем вы, святой отец, ведь он напрасно потратил много времени и трудов. На сегодняшнюю ночь я останусь у Джудит, а завтра, я надеюсь, мы с вами поговорим. Я привезла покров для алтаря. Мать Марианна вышивала его с тех пор, как слегла. Руки у нее по-прежнему ловкие. Я думаю, покров вам понравится. Но он у меня в сидельной сумке». «Аккуратно сложен, и мне не хотелось бы раскрывать ее сейчас. Если бы брат Катфаэль пошел с нами в город, мне кажется, Хью беренгар был бы рад встретиться с ним, а потом Катфаэль принес бы покров сюда». Аббат Радульфус хорошо знал сестру Магдалину и понимал, что она никогда ничего не попросит, если у нее на то нет серьезной причины. Он оглянулся, ища Катфаэля, но тот уже выбирался из рядов братьей. «Хорошо. Катфаэль, отправляйся с нашей сестрой. Пока ты ей нужен, ты свободен». «С твоего позволения, святой отец», — с готовностью промолвил Катфаэль. «И если сестра Магдалина не против, как только мы проводим госпожу Перл домой, я мог бы сразу пойти в замок и сообщить новости Хью Берингару. Его люди по-прежнему ищут по деревням, и чем быстрее он их отзовет, тем лучше. Ну, разумеется. Ступай. Аббат впереди всех пошел к тому месту, где ждали мулы. Мельник Джон молча стоял рядом с ними. Монахи цепочки, сойдя с церковного крыльца, разошлись кто куда. Однако и они не могли удержаться и на ходу оборачивались, чтобы бросить взгляд на то, как женщины снова садятся в седло. Тем временем Аббат отвел Котфаэля в сторону и тихо сказал ему, «Поскольку новости в обитель у Годриксфорда попадают с таким опозданием, вдова, наверное, не знает о том, что здесь произошло, и кое-что ей будет больно услышать. Этот ее работник, который умер, и, хуже того, виновен, и я тоже подумал об этом». Так тихо ответил Катфаэль, Она узнает обо всем раньше, чем окажется дома. Мулы шли своим обычным, неторопливым и размеренным шагом. Как только они ступили на мост, Катфаэль подошел, взял за уздечку мула Джудит и негромко сказал, «Тебя не было три дня. Быть может, прежде чем ты приедешь домой, стоит рассказать тебе, что здесь случилось за это время». «Не нужно», — ответила Джудит, — «мне уже все рассказали». «Ну, наверное, не все всем известно. Еще одна смерть. Вчера после полудня мы нашли тело, которое прибило к берегу на нашей стороне реки, там, где кончается Гайя. Утопленник — один из ваших ткачей, молодой Бертред». «Я говорю об этом», — добавил монах, мягко услышав, как сдавлено словно от резкой боли вздохнула Джудит, потому что сейчас у вас дома его кладут в гроб и готовят к погребению. Я не мог не предупредить тебя, не мог допустить, чтобы, войдя в дом, ты столкнулась с этим неожиданно. — Бертрет утонул? — шепотом переспросила потрясенная Джудит. — Как это могло случиться? В воде он как угорь. Как он мог утонуть? Его ударили по голове. Впрочем, от этого удара у него, наверное, разве что в глазах потемнело. Но каким-то образом он получил еще один удар, прежде чем оказался в воде. Все это произошло ночью. Сторож Фуллера рассказывает целую историю. Осторожно заметил Катфаэль и повторил все слово в слово так, как сумел запомнить. Пока монах говорил, Джудит не произнесла ни звука. Татфаэль почти физически ощущал, как она замерла, как сопоставляет в уме час, место происшествия и, конечно, тесную пыльную комнатку, спрятанную за тюками с шерстью. Ей трудно будет сдержать слово и молчать. Умер еще один молодой человек, погиб, потому что оказался причастен к череде роковых событий, связанных с ней, Джудит. Вряд ли ей удастся выгородить третьего, раз уж они так близко подошли к разгадке. Они достигли городских ворот и ступили подарку. На крутом подъеме по Вейлу мулы шагали еще медленнее, но никто и не пытался подгонять их. Это еще не все, продолжал Катфаэль. Помнишь утро, когда в саду нашли брата Ильюрика? Я сделал тогда слепок следа от сапога. Так вот, сапоги, которые мы сняли с Бертреда, когда принесли его тело в аббатство. Левый сапог точно совпадает с этим слепком. «Нет!» — вскрикнула Джудит, не веря, и в голосе ее прозвучала мука. «Не может быть! Это какая-то ужасная ошибка!» Увы, это не ошибка. Совпадение полное. «Но почему?» «Почему? Зачем было бертраду рубить мой розовый куст? Зачем нападать на молодого монаха?» И тихим, слабым голосом добавила, как бы обращаясь к самой себе, «Мне об этом ничего не говорили». Катфаэль промолчал, но она поняла, что монах услышал ее слова. Затем Джудит сказала, «Ты все услышишь и обо всем узнаешь» нам лучше поспешить, мне нужно поговорить с Хью Беренгаром. И она тряхнула поводьями, пустив мула вперед по Хай-стрит. Из открытых дверей домов и лавок начали высовываться физиономии любопытных. Джудит узнали, потрясающая новость передавалась от соседа к соседу, и пока молодая женщина ехала к своему дому, ей вслед стали выкрикивать приветствия, только она их почти не замечала. Скоро всем станет известно, что Джудит Перл вернулась, что она приехала в почтенной компании монахов, и это после гнусных разговоров о том, что какой-то негодяй утащил ее, чтобы насильно заставить выйти замуж. Сестра Магдалина следовала за Джудит строго по пятам, дабы никто не мог усомниться, что они путешествуют вместе. С той минуты, как они покинули аббатство, Монахиня не произнесла ни слова, но у нее был прекрасный слух и острые глаза, так что большую часть из сказанного Катфаэлем сестра Магдалина уловила. Мельник сознательно шел позади, пропустив женщин вперед. Он был твердо убежден в одном — любое намерение сестры Магдалины было правильным и мудрым, и никому не будет позволено помешать ей. А любопытством Джон не отличался. Все, что ему необходимо знать, чтобы быть полезным сестре Магдалине, она ему сообщит. Он так долго был ее верным помощником, что они понимали друг друга без слов. Процессия добралась до улицы Мердал и остановилась перед домом Вестье. Котфейль помог Джудит сойти с мула, потому что арка в стене, которая вела во двор, Была достаточно широкой, но слишком низкой для того, чтобы через нее мог проехать всадник. Едва Джудит ступила на землю, как из дверей своей лавки выглянул сосед Шорник, его глаза стали круглыми от изумления, и он бросился обратно поделиться новостью с пришедшим к нему покупателем. Катфаэль взял белого мула под устцы и вслед за Джудит вошел во двор. Их встретил равномерный стук станков, работающих в мастерской. Из дома доносились приглушенные голоса переговаривающихся женщин. Пряхи тихо и удрученно обменивались словами. Никто не пел за работой в этом доме скорби. Бранвен шла по двору, направляясь к двери в предильню, и, услышав стук копыт по утоптанной твердой земле, обернулась. Издав короткий пронзительный крик, она с расплывшимся от удивления и радости лицом кинулась было к хозяйке, но тут же передумала, повернулась и побежала в дом, зовя госпожу Агату, Майлса и всех домочадцев. И вот уже Майлз выскакивает из дома и с горящими огнем глазами несется навстречу кузине, раскрыв объятия «Джудит! Джудит, это ты!» о дорогая моя где ты была все это время где ты была мы тут и зашли от страха и волнений за тебя обыскали каждую дыру каждый закоулок. Бог свидетель я уж и не чаял увидеть тебя где ты была что с тобой случилось он еще не кончил причитать как подоспела его мать плача, захлебываясь в выражениях привязанности к племяннице и благочестивых словах благодарности Богу за то, что опять видит ее живую и здоровую. Джудит терпеливо выслушивала все это и ничего не отвечала, пока не иссяк поток вопросов. К этому времени все пряхи уже высыпали во двор, и ткачи тоже побросали свои станки. Поднялся такой галдеж, что даже если бы Джудит заговорила, ее бы никто не услышал. Ураган радости пронесся по дому скорби, и унять его было невозможно, даже когда во двор вышла мать Бертарда, чтобы вместе со всеми посмотреть на хозяйку. «Простите, что я вам всем причинила столько волнений», произнесла Джудит, когда на секунду гвалт смолк. «Я этого не хотела. Вы видите, я жива и невредима». Так что беспокоиться больше не надо. Теперь я не потеряюсь. Я была в обители у Годриксфорда, у сестры Магдалины, которая была так добра, что проводила меня домой. Тетя Агата, приготовь, пожалуйста, постель моей гости. Сестра Магдалина останется у нас на ночь. Агата перевела взгляд с племянницы на монахиню, потом обратно, и легкая улыбка тронула ее губы, а в глазах загорелся хитрый огонек племянница вернулась из монастыря домой вместе со своей покровительницей. Наверное, она вновь обратилась мыслями к отказу от мирской жизни, иначе зачем бы ей убегать в обитель бенедиктинок? — Конечно, конечно, с радостью! — горячо откликнулась Агата. — Добро пожаловать, сестра! — Прошу, заходи в дом, а я принесу вина и овсяных лепешек, «Ведь ты, наверное, устала и проголодалась за время пути. Располагай этим домом, располагай нами, мы все в долгу перед тобой». И она удалилась с достоинством, как хозяйка. «За три дня», — подумал Катфаэль, наблюдая со стороны, «она уже успела привыкнуть к мысли, что распоряжается тут. Отбросить такую привычку сразу невозможно». Джудит собралась было последовать за теткой, но Майлз с серьезным видом заботливо взял кузину за руку. «Джудит», — прошептал он ей на ухо, — «ты дала какие-нибудь обещания сестре Магдалине? Неужели ты позволила уговорить себя уйти в монастырь?» «А ты считаешь, что монашеская жизнь не для меня?» — терпеливо спросила Джудит, глядя ему в лицо. «Нет-нет, если ты того хочешь...» «Почему ты убежала к ней? Ты не обещала?» «Нет», — ответила Джудит, — «я ничего не обещала». «Ну, а ты ушла к ней?» «Ну, ладно», — оборвал себя Майлз и пожал плечами. «Ты вольна делать все, что хочешь. Пошли в дом». Отвернувшись от кузины, он подозвал одного из ткачей и поручил ему позаботиться о мельнике и мулах, чтобы ни человек, ни животные ни в чем не испытывали нужды. Потом Майлз погнал прях обратно к прялкам, но сделал это вполне добродушно. «Брат, заходи, пожалуйста, мы рады тебе. А в аббатстве знают, что Джудит дома?» «Знают», — ответил Катфаэль. «Я здесь, чтобы взять подарок, который привезла сестра Магдалина для нашего алтаря Пресвятой Девы Марии» и у меня поручение в замок от госпожи Перл. Майлз прищелкнул пальцами, снова помрачнев. Господи, конечно, шериф может прекращать поиски. Все кончилось. Но, Джудит, я забыл. Тут случилось кое-что, о чем ты не знаешь. Здесь Мартин Белкотт с сыном. Не ходи в маленькую комнату. Они там сколачивают гроб для бертрада Он утонул в Северне два дня назад. Ах, как бы мне не хотелось портить сегодняшний день такими новостями. Мне уже сказали, спокойно промолвила Джудит. Брат Катфаэль не мог допустить, чтобы я вошла в дом, неподготовленный. Несчастный случай я слышала. Ее немногословие и бесцветный голос заставили Катфаэля взглянуть на Джудит. Похоже, ее тревожило то же, что и его самого. Все события, которые произошли в эти июньские дни и были связаны с ней лично и с ее делами, не были случайными. «Я иду за Хью Берингером», — заявил Катфаэль, и пока все входили в дом, вышел на улицу. Невеселые сидели они в комнате Джудит. На совет собрались Хью, сестра Магдалина, Джудит и Катфаэль. Радостные приветствия были уже произнесены, и воцарилась слегка напряженная атмосфера. Майлз сунулся было в комнату, словно не желая расставаться со вновь обретенной кузиной. Он положил покровительственно руку ей на плечо, точно она нуждалась в защите, но при этом почтительно поглядывал на Хью, как будто ожидая, что тот попросит его выйти. Однако отослала его из комнаты сама Джудит. Она сделала это мягко, показав, какие теплые чувства питает к своему родственнику. Посмотрев Майлсу в глаза и нежно улыбнувшись ему, она сказала, «Нет, — Нет-нет, оставь нас, Майлз. У нас будет потом время поговорить. Я расскажу тебе обо всем, о чем ты захочешь узнать. А теперь мне бы не хотелось отвлекаться. Время милорда-шерифа очень дорого и я должна все внимание уделить ему, особенно после тех хлопот, что я ему причинила. Даже тогда Майлз, нахмурившись какое-то время, поколебался, но потом горячо произнес, положив руку на ее ладонь, «Не исчезни опять!» и легким шагом вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. «Прежде всего я должна вам сообщить кое-что очень важное» произнесла Джудит, глядя Хью прямо в глаза. И я не хотела, чтобы это слышали мой кузен и моя тетя. Они и так сильно переволновались из-за меня. Не нужно, чтобы они знали, что моей жизни угрожала опасность. Милорд, в лесу, в полумиле от Годрикс Форда, появились разбойники. Они грабят по ночам путников. На меня там напали. Во всяком случае, напал один человек, Про других я не знаю, хотя обычно, кажется, они бродят парами. У него был нож. Ему удалось только отцарапать мне руку, но я уверена, что он хотел убить меня. А вдруг следующему страннику повезет меньше? Об этом я и хотела предупредить вас прежде всего. Хью внимательно, но бесстрастно посмотрел на Джудит. Слышно было, как Майлс, насвистывая, шел по залу, направляясь в лавку. — Это случилось, когда ты шла в обитель? — спросил Хью. — Да. — Ты была одна, ночью в лесу. — Ведь ты исчезла из Шрусбери рано утром, когда шла в аббатство. Шериф повернулся к сестре Магдалине. — Ты знаешь об этом? — Знаю, со слов Джудит, — спокойно ответила Магдалина. Других свидетельств о том, что так близко от нас бродят беглые или разбойники, не было. Если бы кто-то из наших соседей услышал об этом, мне бы сказали. Но если вы хотите знать, верю ли я рассказу Джудит, да, верю. Я перевязывала ей руку и перевязывала руку человека, который спас ее и прогнал разбойника. Я считаю, что Джудит говорит правду». «Сегодня уже четвертый день, как ты исчезла», — произнес Хью, глядя на молодую женщину своими черными, как будто совсем невинными глазами. «Почему ты так долго не давала о себе знать и сразу же не предупредила меня о том, что разбойники подобрались так близко и сестры подвергаются опасности? Кто-нибудь из лесных жителей, соседей сестры Магдалины, мог отнести записку». Мы бы тогда знали, что ты в безопасности, и можно не тревожиться о тебе. А я бы послал стражников прочесать лес. Джудит чуть-чуть помедлила. Она не готовилась солгать, просто собиралась с мыслями. Казалось, уверенное спокойствие сестры Магдалины отчасти передалось и ей. Осторожно подбирая слова, она заговорила: Милорд, для всех. Моя история заключается в следующем. Не выдержав груза несчастья, я бежала и нашла убежище у сестры Магдалины. Я была у нее все время, и ни один человек не причастен ни к моему уходу, ни к моему возвращению. Однако, если вы согласитесь с уважением отнестись к слову, которое я дала, я расскажу иное. Есть вещи, о которых я не буду говорить. На некоторые вопросы не буду отвечать, но все, что я скажу, будет правдой». «По-моему, честное предложение», — одобрительно отозвалась сестра Магдалина. «На вашем месте, Хью, я бы согласилась. Справедливость — вещь превосходная, но только не тогда, когда она приносит больше вреда жертве, чем обидчику». Эта женщина благополучно вышла из неприятного положения, и хватит об этом. «Когда же на тебя напали в лесу?» — спросил Хью, все еще не решивший, связывать ли себя обещанием. «Прошлой ночью. Наверное, вскоре после полуночи. Может быть, около часа ночи». «Да, именно так», — поддержала сестра Магдалина. Мы как раз только легли в постели после службы. Хорошо. Я пошлю туда отряд воинов и велю прочесать лес в мили вокруг. Но я не слышал, чтобы в тех местах появлялись грабители, разве что случайно забредут парни из повеса. Да и то нас об этом обычно предупреждают. Должно быть, это какой-то одиночка. Виллан, бежавший от жестокого хозяина, и живущий дикарем в лесу. А теперь Кью неожиданно улыбнулся Джудит. «Расскажи все, что найдешь нужным, начиная с того мгновения, как тебя затащили в лодку, ожидавшую под мостом возле Гаи, и кончая тем, как ты добралась до Годриксфорда. А в том, что я предприму в дальнейшем, тебе придется положиться на меня». «Я полагаюсь на вас», — сказала Джудит и посмотрела на Хью долгим твердым взглядом. «Я верю, что вы пощадите меня и не заставите нарушить данное слово». «Да, меня утащили и держали в заперти двое суток, уговаривая выйти замуж. Я не скажу вам, где и не скажу, кто. Хочешь, я скажу?» предложил Хью. «Нет, не хочу», — возразила Джудит. «Если вы знаете, пусть, но я не желаю выдавать его ни словом, ни взглядом». В течение двух дней он горько каялся в том, что сделал, впадал в отчаяние, не видел, как выйти из этого положения, как избежать расплаты. Он ничего не добился, и не добился бы впредь, и понимал это. Он искренне хотел избавиться от меня, но боялся, что если отпустит меня, то я его выдам, а если меня найдут, это все равно погубит его. «В итоге мне стало жалко его», — сказала Джудит. Он не применял ко мне силу. Только в начале, когда схватил меня на мосту. Он пытался уговаривать меня, был очень напуган. «Да, пожалуй, слишком хорошо воспитан, чтобы употребить силу». Он был ужасно растерян и просил помочь ему. «Да и я», — добавила молодая женщина рассудительно, — «я тоже хотела, чтобы обошлось без скандала. Хотела этого больше, чем мести». Я вовсе не желала мстить ему, я уже была отомщена. Хозяйкой положения была я. Я могла заставить его делать все, что прикажу. Выход придумала я. Ночью... Он отвезет меня к Годриксфорду, вернее, к месту неподалеку от него, ибо он боялся, что его увидят и узнают. А потом я вернусь домой, как будто все время находилась в обители. В ту ночь было уже поздно отправляться в путь, но следующей, то есть прошлой ночью, мы поехали вдвоем на одной лошади. Он ссадил меня в полумили от Годриксфорда, а когда он уехал, на меня напали». Ты не можешь сказать, что это был за человек? Ты ничего не запомнила такого, что помогло бы узнать его? По виду, по хватке, по запаху, почему угодно. Там в лесу была непроглядная тьма, луна еще не взошла, и все произошло очень быстро. Я еще не сказала вам, кто пришел мне на помощь. Сестра Магдалина знает. Он вернулся сегодня утром вместе с нами, Мы проводили его до его дома в Форгейте. Это Найл, бронзовый делмастер, который живет в бывшем моем доме. Ох, почему все, что касается меня самой, моих чувств и всех, кто приближается ко мне, все вращается вокруг этого дома и этих роз?» — воскликнула Джудит с неожиданной страстью. «Мне не следовало уходить из этого дома». Надо было подарить его аббатству и остаться там жить нанимательницей. Это дурно — бросать место, где жила любовь. «Где живет любовь?» — подумал Катфаэль, услышав, как зазвенел обычно ровный и тихий голос Джудит. Он посмотрел на ее бледное, утомленное лицо и увидел, что оно вдруг вспыхнуло, словно в светильнике зажгли огонь. И ведь именно Наил, оказался рядом с ней, когда речь зашла о жизни и смерти. Огонек померк, потускнел, но совсем не погас. «Я рассказала все», — промолвила Джудит. «Что вы будете делать? Я обещала, что не стану преследовать его, того, кто похитил меня. Я не желаю ему зла. Если вы схватите его...» и будете обвинять в злодеянии, я откажусь свидетельствовать против него». «Сказать тебе, где он теперь?» мягко спросил Хью. «В темнице замка». Он въехал в восточные ворота примерно за полчаса до того, как Катфаэль пришел за мной, и мы тут же отправили его в замок. Он и сообразить не успел за что. Его еще не допрашивали. Никаких обвинений не предъявляли. И никто в городе не знает, что он сидит у нас. Я могу отпустить его, а могу оставить под замком до суда. Мое желание замять это дело мне понятно. Намерение сдержать слово я уважаю. Но есть еще история с Бертредом. Бертред бродил у реки в ту ночь, когда вы строили планы. «Брат Котфаэль рассказал мне», — промолвила Джудит и снова настороженно выпрямилась. «В ту ночь Бертрет умер. И это могло быть просто несчастным случаем, а могло и не быть. Ведь он подкрался к дому, чтобы, скажем так, украсть. И весьма вероятно, что кто-то столкнул его в реку». Джудит решительно покачала головой только не тот, кого, по вашим словам, вы задержали. Я знаю, потому что все время была с ним. Она закусила губу и на минуту задумалась. Почти все уже было сказано, но называть имя она не собиралась. Мы оба были в доме и услышали, как Бертред упал. Но тогда мы не поняли, что это за шум. Просто уловили какие-то звуки снаружи. Но к этому времени он был так перепуган, что от каждого шороха начинал трястись всем телом. Но он никуда от меня не отходил. Что бы ни случилось с Бертредом, он к этому не причастен». «Убедительное доказательство», — согласился Хью, удовлетворенный словами Джудит. «Ладно, будь по-твоему». «Никто ничего не узнает, кроме тех, кому ты захочешь рассказать. Но видит Бог». Прежде чем я вышвырну этого негодяя из темницы и, дав оплеуху, отправлю домой и объясню ему, что он мерзкий червяк, тут уж ты мне не помешаешь, и пусть радуется, что так легко отделался. Он вообще мало что собой представляет, произнесла Джудит равнодушно. Просто глупый мальчишка. Настоящим негодяем его не назовешь, и он еще очень молод. Быть может, со временем он изменится. Смерть бертрада все равно не дает мне покоя. Брат Катфаэль сказал, что это Бертред убил молодого монаха, но я этого не понимаю. Не понимаю и того, почему умер и сам Бертред. Найел говорил мне прошлой ночью о том, что происходило здесь, в городе, после того, как я исчезла, но он ничего не сказал про бертрада Наверное, он не знал. Вмешался Котфаэль. «Мы нашли тело только после полудня. И когда принесли бертрада в аббатство, слух о его смерти, конечно, разнесся по городу, но едва ли он дошел до окраины Форги, там, где живет Найл. А я ему, естественно, ничего об этом не сказал. Но как получилось, что когда его помощь понадобилась тебе, он оказался рядом, вблизи Годриксфорда?» Он видел, как мы проехали мимо, — объяснила Джудит, — перед тем, как свернули в лес. Он шел домой, но, узнав меня, решил идти следом за нами. Какое счастье для меня! Мастер Найл всегда приносит мне радость. Те несколько раз, что мы сталкивались с ним, Кью поднялся, собравшись уходить. Ладно, я велю Алану отправить отряд в лес и хорошенько прочесать его. Если в этих местах объявились разбойники, мы выкурим их. Госпожа, все, о чем мы здесь говорили, останется между нами. С этим делом покончено, как ты того хотела. И слава Богу, что все не кончилось хуже. А теперь я полагаю, тебе пора отдохнуть. Однако меня мучают мысли о Бертреде, вдруг сказала Джудит, и о его возможной вине. И о его смерти. Такой прекрасный пловец родился и вырос на реке. Почему умение плавать подвело его именно в ту ночь? Кью шел в замок, чтобы отозвать посланных на поиски по мере того, как они будут приходить с докладом, и чтобы честно выполнить свое обещание, выпустить несчастного Вивиана Хинды. Впрочем, он, пожалуй, продержит его еще ночь или даже дольше, чтобы тот попотел от страха в холодной камере. Катфаэль взял аккуратно свернутый алтарный покров, который сестра Магдалина достала из сидельной сумки и направился обратно в аббатство. Но сначала он заглянул в маленькую комнату, где на козлах стоял гроб с телом Бертрада, плотник и его сын, Как раз прилаживали крышку. Катфаэль помолился за умершего молодого человека. Вместе с Катфаэлем на улицу вышла сестра Магдалина и остановилась, погрузившись в глубокое раздумье. Все хорошо? Спросил Катфаэль, удивленный ее неразговорчивостью. Ничего хорошего. Все очень плохо. Сестра Магдалина удрученно покачала головой. Картина никак не вырисовывается. То, что случилось с Джудит, ясно, а все остальное я объяснить не могу. Ты слышал, что она сказала по поводу смерти Бертарда? А я думаю, что и ее постигла бы та же участь, если бы не бронзовых дел мастер. Сомневаюсь, что в этом клубке событий была хоть одна случайность». Поднимаясь по холму в сторону Хай-стрит, Катфаэль продолжал размышлять над словами сестры Магдалины. Дойдя до угла, он почему-то замедлил шаг и обернулся. Монахиня по-прежнему стояла на том же месте, сложив на животе свои полные руки и глядела ему вслед. Конечно же, ничего случайного. Даже не связанные между собой события как-то перекликались между собой. Это было похоже на цепочку, звенья которые следовали одно за другим, хотя и были вызваны разными причинами и образовали в итоге замкнутый круг, и все, кто имел несчастье быть вовлеченным в него, оказались там, куда вовсе не рассчитывали попасть. Катфаэль повернулся и гораздо более быстрым и целеустремленным шагом двинулся обратно к сестре Магдалине. Та, оказалось, совсем не удивилась. «Никак не могу понять, что у тебя на уме», — произнесла она. «Мне редко приходилось видеть, чтобы ты вот так все время молчал и только хмурился. О чем ты думаешь?» «Мне бы хотелось, чтобы ты кое-что сделала для меня, раз уж остаешься в этом доме», — промолвил Катфаэль. «Все заняты похоронами Бертреда и возвращением Джудит, так что тебе нетрудно будет стащить две вещи, и прислать их ко мне в аббатство с сыном Мартина Эдви, если они к тому времени еще не уйдут. Только больше никому ни слова. Одолжить на время, не украсть. Бог свидетель. В любом случае они мне понадобятся ненадолго. — Занятно, — сказала сестра Магдалина. — И что это за вещи? — Два левых сапога, — ответил Катфаэль.